Четвертое. Всем не хватало возможности прыгнуть в автомобиль и поехать куда-либо, вместо того, чтобы идти пешком, натирая мозоли. Автомобили никуда не делись, и те, что стояли в гаражах, были в приличном состоянии, а некоторые аккумуляторы даже не полностью разрядились. Главной проблемой был бензин. За период забвения он весь окислился. Нам придется заняться перегонкой объяснила на очередном собрании вышедшая на пенсию профессор-инженер. Менее чем в 150 милях отсюда в Кентукки были шахты-хранилища и нефтеперегонные установки, которые при удаче и определенных усилиях можно было запустить. Они тут же начали планировать еще одну экспедицию. Распределили задачи и отобрали добровольцев. Лайла оглядела собравшихся женщин. Казалось, ни у одной из них не было дурных предчувствий. Особенно отметила Селию Фроуд, единственную выжившую из первой разведывательной экспедиции. Селия согласно кивала вместе со всеми. Запишите меня, сказала Селия, я пойду. Пора размять ноги. Миссия предстояла рискованная, но они будут осторожнее и не свернут с пути.